2850 год от Великого Исхода, десятый день месяца Волка. Арция Мунт. Рауль в который раз обходил пока еще пустую площадь. Коронный помост уже был обит алым сукном, плаха и топор лежали где положено, а несколько дюжих стражников бдили, чтобы какой-нибудь предприимчивый воришка не утащил атрибуты правосудия. Молодой Рефло был в Мунте пятый день. Он тайком наведался к барону О'Бену и его высокопреосвященству, а его спутники обошли своих сомнительных знакомцев. Увы, все сходилось на том, что вытащить Шарля Тагерэ невозможно. Обвинители никогда не возьмут своих слов назад. Кардинал все еще без сознания, а случая, чтобы человек, оказавшийся в цепях на коронном помосте, отрицал свою вину, еще не было. Обен полагал, и Жак это подтверждал, что синяки держат свои жертвы с помощью магии, перед которой любая воля бессильна. У Рауля мелькнула безумная мысль попробовать освободить Шарля по дороге на Эшафот, но почтенное сообщество городских грабителей и нищих решительно отказалось участвовать в столь безнадежной затее даже за золото. Оставалось три выхода, вернее два, так как первый предоставить Тагере его участи Рауль отмел сразу. Можно было забраться с арбалетом на какую-нибудь крышу и оборвать мучение друга. Он бы так и поступил, не будь призрачной возможности отбить или похитить его по дороге в дюс Синьер слишком часто возвращается на это место. Голос был женским, слегка хрипловатым. Рауль решил, что с ним заговорила уличная девка и уже приготовился дать ей пару аргов, чтобы она отстала. Но следующие слова буквально пригвоздили его к месту. «Если сеньор хочет помочь Шарлю Тагаре, ему лучше пойти со мной». Это могло оказаться ловушкой, но Рауль беспрекословно последовал за высокой женщиной в темно-синем плаще без сигны. Вскоре они сидели за заменяющей отдельный стол здоровенной бочкой, в таверне развеселый жак. Рефло заказал легкий ужин и кувшин белого вина. Женщина спокойно откинула капюшон, позволив Виконту рассмотреть ее лицо. Молодая, светловолосая, милое лицо с высоким лбом и пухлыми губами. Только вот с глазами что-то не то. Глаза большие, серые, но вот взгляд... Ну, не смотрят так молодые женщины, даже прошедшие через от войны и плена. Раулю на мгновение стало зябка, но он взял себя в руки. — Откуда синьора меня знает? — Вы похожи на свою сестру. — Так, похоже, он все-таки попался. Это наверняка целианка, потому что и взгляд у нее такой. — На сестру? «Я не понимаю». «Я не принадлежу к Ордену». Губы женщины тронула нехорошая улыбка. «Напротив, у меня к капустницам свой счет. Так уж вышло, что ваша сестра оказалась свидетельницей моей, скажем так, беседы с папесцей. После этого оставлять Эстеллу в обители было бы бесчестно. На нее могли взвалить мою вину». «Вину?» Ее инэссенция лишилась рассудка, перед этим пустив в ход магию. Сероглазая пожала плечами. Я ей вернула то, что предназначалось эстели и мне. Правда, Гадюка не предполагала, что я — это я. А где Эста? Рауль уже ничего не понимал и, пожалуй, не хотел понимать. Через дорогу, вон в той гостинице с малиновой вывеской. Ей отчего-то пришло в голову, что я должна вытащить еще и Тагаре. И... «Я думаю, как это сделать. Лучше всего, если вы мне расскажете об этом обряде все, что знаете и предполагаете. Мне кажется, синяков можно ударить их собственным оружием, но для этого я должна знать все».